Глава 48. День рождения. Наконец, после быстро пролетевшей весны пришло лето. Сергей, не бывавший в столице с самого Нового года, предупредил Анну. Анечка, я знаю, что ты будешь злиться, но завтра сюда приезжает моя незабвенная супруга с подарками на мой день рождения. У тебя день рождения завтра? удивилась Аня. Почему ты раньше мне об этом не сказал? «А зачем говорить?» – удивился он. «Разве это какое-то событие, день рождения? Этот праздник меня давно не радует». Желая поднять ей настроение, он сказал, прищурив глаза, «Я даже прочитал наш гороскоп. Ты знаешь, что звезды предрекают нам духовный и абсолютный брак, полное слияние и прочную связь?» Ему вполне удалось ее удивить. «Ого!» – обрадовалась Анна. «Ого!» – обрадовалась Анна. Я чувствовала, что у нас нечто большее, чем просто любовь, что нам будет очень хорошо вместе. А ты готова потерять свою личность и раствориться в общем аморфном образовании? спросил Серёжа. Улыбнувшись, Анна ответила: "Ты знаешь, я на всё согласна. Такой счастливой, как с тобой, я не была никогда. Я нашла себе самого сильного мужчину". За чьей спиной можно спрятаться. Значит, ты не обижаешься за день рождения, спросил он, грустно посмотрев в её глаза. Но кто может обижаться на человека накануне его дня рождения? Аня попыталась шутить, но на самом деле ей было совсем не весело. Она старалась не думать об этой чужой и незнакомой женщине, но тем не менее рано утром, проснувшись, начала нервничать. Муж уже начинал злиться на её рассеянность и невнимательность. Алёна снова вскрикнула, когда она слишком сильно затянула ей волосы, пытаясь сплести бантив в её длинные вьющиеся локоны. Не трогай детей, я сам их одену, тут же отреагировал муж. Он почему-то в последнее время стал злым и раздражительным, смотрел на неё косо и стал ещё больше заниматься детьми. Если только возможно, заниматься ими ещё больше. Тревога не оставляла Анну и нарастала с каждой минутой. Сергей позвонил в 12 часов дня. Что уже закончился праздничный обед? С плохо скрываемой обидой в голосе спросила Аня. Да, жена вручила подарок и отбыла в свои аси. И я собираюсь заехать за тобой. Сможешь отпроситься на пару часов? спросил Сергей. Поедем с тобой на озеро. Слово жена очень неприятно её кольнуло, но она согласилась, сказав: "Хорошо, я отпрошусь со смены". Работа в больнице хоть и была тяжёлая с ночными дежурствами, но и давала ей относительную свободу. Всегда, отработав заранее несколько лишних смен или часов, можно потом выкроить время для свидания.